Уваров Дмитрий Петрович, тысяча семьсот семьдесят четвертый тысяча восемьсот двадцатый, первый муж Горчаковой. Уварова Прасковик Сергеевна, рожденная Щербатова, тысяча восемьсот тысяча девятьсот двадцать четвертый. Жена Алексея Сергеевича Уварова, председатель Московского археологического общества. У. Де Фриц 1848-1911, немецкий художник-жанрист. Уилкинс Мэри, 1862-1930, американская писательница. Уильямс Хауарт, родился в 1837 году, английский литератор. Уитер Джон, 1807-1892, американский поэт. Уитмен Уолт. 1819-1892 Американский поэт Уорт Хамфри Или Гемфри Уорт Мэри 1851-1920 Английская писательница Урусов Леонид Дмитриевич Умер в 1855 -м. Тульский вице-губернатор В 1876-1885 годах Близкий знакомый Толстых Урусова Варвара Дмитриевна, писательница, сестра Леонида Дмитриевича Урусова. Устрялов Николай Герасимович, 1805-1870, историк. Ушаков Сергей Петрович, 1828-1894, тульский губернатор. Ушакова Мария Александровна, 1831-1878, жена Сергея Петровича Ушакова.